Однажды в Тулу совсем неожиданно приехала царица Екатерина II. Здешнее начальство привыкло одаривать царей, а тут и подарка никакого не подготовили. Что делать? Забегали они по мастеровым людям: "Не держит ли кто в голове хорошую задумку, которую можно быстро выполнить?" Вдруг тычка сказал: "Вообще Да есть у меня одна задумка, но только понравится ли вам. А все знали, что работы тычки ценились высоко и раскупались за большие деньги для музеев и художественных галерей. Только у начальства он был не в почёте. Его всегда числили в списке неблагонадёжных. Если где-нибудь вспыхивал бунт, даже за уральскими горами тычку всё равно На ночёвку отправляли в острог, а днём держали прикованным на заводе. В то время, когда приехала царица, где-то тоже бунтовали люди. И наш тычка, как обычно, сидел прикованным к своему верстаку. Так вот, когда он сказал про свою задумку начальству, от радости даже глаза загорелись. Так есть ли есть у тебя задумка, выполняя её, сказали они. А понравится или нет, там увидим, что тебе. Для этого нужно серебро или золото? И ничего не нужно, сказал Тычка. Только ночь свободы. Начальство сейчас же цех окружило солдатами и расковало Тычку. На второй день царицы преподнесли изумительной красоты цепь цвета ночи и звёзд. Царица была так довольна подарком, что не смотреться на него не могла. Когда же пришли снова заковывать тычку, то у него цепи не оказалось. "Где ж твоя цепь?" спросили его. "Как где?" сказал он. "На шее у царицы". После того, как царице вручили цепь, К птичке подошёл ученик и спросил мастера: "А мастер, почему так получается? Только вчера царица говорила, что таких людей, как вы, нужно держать на виду всей России, а сегодня даже не хочет замечать вас?" "Ох, милый мой, богатые люди любят музыкантов, только когда они играют". Тогда же произошёл ещё один случай. Прикатывает к тычке богатейший заводчик по прозвищу Бубновый Туз. Было он из тех, что любили говорить с мастеровыми людьми не языком, а рожгами. "Вручаю, говорит он, придумай что-нибудь, чтобы перед государеней я выглядел не хуже других, сделай что-нибудь. Я тебя осыплю деньгами". "Достоит «Да ли?" сказал тычка. Лучше ты деньгами пообсип дорогу перед царицей. Вот ты покажешь себя. Заводчик так и сделал. Шагая по серебряным монетам, царица сначала была очень довольна. Но когда ей шепнули, что идёт та она и топчет та -то она своё изображение так разгневалось, что приказало высечь заводчика росгами. Начальник оружейного завода, про слышав, что рабочие думают бунтовать, зашёл в цех, где работает тычка, и сказал: "Это ты и, наверное, мутишь народ. Кормит тебя, одевают по-человечески. Чего ещё тебе не хватает?" Только он произнес эти слова, как в цех вбежал канторской служащий и воскликнул: "Господин начальник, вас срочно просят явиться в кантору, государь с каким-то неземным королем и зволят ехать к нам". А еще через час снова раздался голос того же канторщика: "Тычка, к начальнику завода". "За что?", спросил тычка. "Там узнаешь". Плюнул со злостью тычка при чувства недобрые, вытер руки о фартук, пошёл. Но начальник на этот раз встретил его ласково. "Ой, дорогой мой", сказал он. "Вот тебя как раз и ждём. Вон в той комнате переоденься в хорошую одежду и пойдём со мной. Тебя хочет видеть наш государь." И один из иноземных королей. Так вы же сказали, что я одет по-человечески. Не буду пустой обряд исполнять. Сел тычка у порога и задымил своей трубкой. А трубка у него была, что головешка. Ну, с трубкой еще шут с ней. Да штаны на нем еле держатся, и самое главное. На левой стороне дырка в полладоне. Ну как же ты покажешь со такой дыркой королю-то, заговорили конторщики. А я к нему встану трубкой вперёд, а дыркой прорехай же а, к нашему государю. Так и сделал. Ах уж эти цари! Простой человек может обойти всю Россию, и его никто не заметит. А императору стоит на каком-нибудь месте из кареты опустить ногу, это место считается уже историческим. Если же на землю поставить две ноги, то на том месте не иначе как взгромоздят ему памятник. Однажды в Туле ожидали царя Но он, приехав в Тулу, вдруг остановился в нашей кузнечной Слободе. Слобода стоит у самых ворот города. Обычно все проскакывает мимо нее, а тут-то остановился сам царь. Для чего толком никто не понял. Может, размять ноги после долгой езды, может, э, справить какую-нибудь нужду. А чевицы говорят, попрыгал, попрыгал он возле кареты, сел. и поехал дальше. После этого толпами к нам повалили стулы пожитышный народ. Всем хотелось знать, где стоял царь. Да что говорил? Сначала наши жители ничего сказать не могли. Каждый царя видел мельком. Но некоторые бойкие люди, увидев, что за рассказы начинают платить деньги, стали сочинять разные истории. И чем дальше шло время, тем рассказы выходили всё складнее и длиннее, и наконец дело дошло до того, что царю решили поставить памятник. И кого вы думаете, заставили делать наших слободских мастеров? Когда мужики отгроховали монумент, он так всем понравился, что даже сам царь пожелал посмотреть на него, по мнению знатоков, очень уж красивый и величественный получился. Ак ли так и этим дело должно и кончиться? Но не тот-то было. После того, как монумент поставили на место, оказалось, что наша слобода теперь стала портить вид на памятник. и решили снести её. Тогда масторавы сели у подножия памятника и задумались, что делать, как спасти Слободу. А как раз в это время мимо них проходил Тычка. О чём задумались, мужики? Что чишите свои затылки? спросил их Тычка. Да вот, ответили мужики. сгородили на своё горе эту громадину, а теперь и сами не рады. Так вам и надо, второй раз чёрта не будете делать красавцам. А если его сделать таким, какой он есть, кто ж на него будет смотреть тогда? Попробовали отшутиться, мужики? Пусть сам и смотрит на себя, ответил Тычка. Подумали, подумали мужики. А ведь истину говорит он. В ночь перед тем, как приехать к царю, Мастера взяли и поставили на пьедестал вместо прежнего монумента такой, каким на самом деле был царь. Но царь даже сам не захотел смотреть на свою копию, он сказал: "Это не я". И приказал снести свой памятник. Так и осталась свобода целой. За заводскими воротами подростки нагнали тычку. Дедушка, а дедушка, ведь вы когда-то были учителем нашего мастера. Я, сыночки, я. Скажите, дедушка, почему наш мастер только и знает, что говорит о своей теперешней работе, когда его признали лучшим мастером? А вот только начнём у него спрашивать, как он учился у вас, сразу молкает. Наверное, не всякой лягушке приятно вспоминать, что она тоже была головастиком, ответил Тычка. Неизвестно, за что ученик мастера Тычки избил сына надзирателя, но «Ну, теперь надзиратель вышвырнет из завода мальчишку, говорили люди. Но Тычка подошёл к надзирателю и сказал: "Знаете что? Ваш сын избил моего ученика. Что ж такого, ответил надзиратель мальчишке, есть мальчишки, и сегодня подирутся, а завтра помирятся, стоит ли на это обращать внимание? Простите, сказал тычка, я, кажется, не так сказал. Мой ученик избил вашего сына. Надзиратель хотел раскречаться, но было поздно. Великий мастер, твой ученик снова вернулся. Что случилось, дружище, спросил тычка ученика. "Беда, мастер. Как только сел за отдельный верстак, у меня глаза не стали ладить с руками. Как это так? Глаза хотят делать едок, а руки делают по-другому, и не знаю, кто из них прав". Тогда тебе, дружок, надо запомнить одну притчу. Послушай её. Как-то раз глаза поспорили с руками, кто из них важнее при работе. Глаза сказали: "Если бы мы не следили, как делают руки, они бы без нас ничего не могли сделать". А руки ответили: "Если вы так высоко цените себя, следите на здоровье, а мы ничего делать не будем". После этого, когда глазам хотелось что-нибудь сделать, руки прятались в карманы, а когда руки притрагивались к какой-нибудь вещи, глаза закрывали свои веки. Однажды тому человеку, который имел эти глаза и руки, дали делать не больше, не меньше, как простые очки диаметром три с половиной сантиметра. Старший мастер положил перед глазами человека чертёж, а сам ушёл. Руки, почувствовав работу, сейчас же полезли в ящик за инструментом. В это время на чертёж села муха и стала пожирать запятую, которая стояла между тройкой и пятёркой. Мухи очень любят тушь. Глаза отвернулись от чертежа в сторону и сделали вид, что не замечают этого, пока руки возили в ящики для инструментов муха и съела запетую всю. Теперь уж получилось так, что очки стали диаметром не три с половиной сантиметра, а тридцать пять. А глаза прищурились и смеются, пусть думают себе помучаются руки, набьют себе мозоли. А руки, закончив работу, эти очки надел на глаза. Я думаю, что-нибудь понял из этой притчи. Большим шутником был тычка. Как-то мастера оружейного завода встретились в засеченном лесу и расхвастались. Один мастер сказал прошлым летом Я сделал такое ружье, которым убил птицу величиной с гадовального бычка. Положили ее на крыло, а другое крыло покрыло весь стол. Тишка выслушал его и проговорил: "Сколько я не делал ружей, никогда не приходилось убивать таких птиц. Но однажды мне тоже повезло. Иду по лесу, гляжу у елки лежит." Яйцо. Разбил его, хотел размешать ложкой желток, но вдруг уронил её внутрь. Попробовал достать пальцем не достал. Просунул руку по локоть не достал, пришлось нырять за ложкой. Откуда же в нашем лесу взялось такое яйцо, спросил мастер. От той птицы, которую ты убил прошлым летом. ответил тычка Однажды в оружейной канцелярии тычка встретил мелкого чиновника, которого обычно в деревне со двора провожает только телёнок. "Здравствуй, Демян", сказал ему тычка. "Как живёшь? Давай-ка где-нибудь присядем рядком, да потолкуем ладком". Чиновник поглядел на него свысока и спросил: "А кто такой?" Я тебе не помню. Как, сказал тычка. Мы ж с тобой лет десять проработали рядом. А это давно было. Гусь с свиньей не товарищ. Да я такой гусь, сказал тычка, что даже со свиньей могу поговорить. Из этой же канцелярии один насмешливый чиновник, ставивший себя умником, спросил тычку великай мастер. Я слышал, что вы можете делать всё. А смогли бы поставить воздушный дворец? "А почему бы и нет", ответил мастер Тычка, "если вы привезёте воздушные кирпичи и воздушную глину для связки, а стены мы как-нибудь сумеем сложить". Говорят, какой-то начальник, хитрец. Ведовший тайными и самыми хитроумными делами оружейного завода, мучимый завистью к славе великого мастера, однажды Тычку пригласил в гости, стремя его самыми лучшими учениками, чтобы его опозорить перед ними. Перед Тычкой и учениками он поставил такое жаркое, которое может быть подают только одному царю. Да и то в праздничный день. Но себе он взял нормальную вилку, а им подал вилки с черенками чуть ли не больше аршина. Один из учеников сказал: "Великий мастер, нас, кажется, опозорили". "Ни сколько", ответил тычка. "Угощайте друг друга этими вилками, и будет красивым даже этот стол". И изумился чиновник проницательному уму мастера тычки и говорят, что после этого он к мастеровым стал относиться лучше. В Туле жил человек пысскным делом, Филька Дьяганов. При каждом царе носил новую шапку, а голова у него оставалась прежняя. Чтобы лучше поняли, каким он человеком был, расскажу один случай. Как-то его вызывает губернатор и говорит: "Слушай, Дерганов, со мной случилась беда. В прошлом году государь мне за верную службу подарил трубку, а сегодня её кто-то украл. Нужно её найти". "Слушаюсь. Через час будет трубка", сказал Дерганов. Не прошло и часа, Фильку снова вызывает губернатор. "Неище Нашёл трубку, она в кармане парадного мундира была. Как, говорит Филька. А я уж семерых мужиков задержал с вашей трубкой. И вот этот Филька ходу не давал тычки. Всё время шастал по пятам. Один раз тычка сам его пригласил домой и сказал: "Слушай, Филька, как разобрался я, ты самый выдающийся человек в Туле. Решил Увековечить тебя как, а так решил выковать твой монумент. Филька знал, что если тычка сделает монумент, то он действительно останется на века. Недолго думая, согласился. Значит, мне теперь придется ходить к тебе и позировать. Спросил антычку, зачем. Ты и так прилично мне намазывал глаза. Хотя не по душе пришли из Дергана вы эти слова, но ради монумента смолчал. Через какое-то время встречает он тычку, спрашивать: "Ну как дела с монументом? Готов? Где же он? Я уже давно передал в музей. Иди и любуйся собой." Зашел Филька в музей и сразу обомлел. Себя он увидел, покрытый шерстью. Кто позволил здесь поставить такой статуи, закричал он. А что, статуя даже очень симпатичная, сказали ему. И сделал её знаменитый мастер Тычка. Знаю, что Тычка, но ведь он выковал не человека, а обезьяну. Мы ему и заказывали обезьяну. Но лицо у этой обезьяны моё. А мыть тут причём, если вы, похожие на обезьяну, ругался, ругался с Филькой и по-хорошему пробовал говорить, чтобы они убрали статую, и по-плохому, да только всё бесполезно. Так до сих пор и стоит его монумент в музее рядом с тычкой, когда ты работал мастеровой. по прозвищу Куйско-Подливаев. Таким карьеристом он был, что ради своей карьеры готов из блохи сало вытопить и из ноги комара кровь высосать. И всегда он старался унизить Тычку. Однажды подходит к нему и говорит: "Тычка, я слышал, что тебя считают умным человеком. А если так, скажи мне, Что такое круговорот жизни? Что такое круговорот жизни? в свою очередь спросил Тычка. А это вот что. Ты вот живёшь, живёшь, а потом раз и умрёшь. И на твоей могиле вырастет травка. Подойдёт корова и съест эту травку. А потом, после себя оставит большую лепешку. Подойду я к этой лепешке и скажу: здравствуй, куська, а ты ни сколько не изменился, каким был, таким остался. Вот это и есть для тебя круговорот жизни.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 откёрнить такую деталь, которая людям запоминалась навека. Редко кто над ним осмеливался посмеяться. Но иной раз, подобно куски, находились такие люди, кому не известно, что железо во все времена ценилось так же дорого, как и хлеб, да и сейчас оно достаётся не дешевле хлеба.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 Не бедность ли у вас выглядывает из кармана? Нет, сказал тычка. Это невежество заглядывает в мой карман. У всякой пташки есть свои замашки. Как-то раз не тот ученик, о котором сейчас был сказ, а совсем другой. А повязал ремешком голову, чтобы во время работы волосы не спадали на глаза и сидит. Сидит он час, сидит два и так просидел почти весь день. Перед концом работы подошёл к нему тычка и спросил: "Ты чего сидишь просто так?" "Да вот, мастер, ответил ему ученик, только стоит мне приступить к какому-нибудь делу, сразу начинаю мёрзнуть, и даже в летнюю жару". "Да Давно стал так мерзнуть, с самого детства с малых лет мечтаю хоть раз в жизни согреться. Хорошо, сказал Течка, я попробую тебе помочь. Привел его в дровяной сарай и стал ему из штабеля подкидывать самые сучковатые чурбаки. А для чего ты мне их подкидываешь? спросил его ученик. Тычка сказал: Ты мечтал согреться хоть раз в жизни, а я хочу тебя сразу согреть дважды. Первый раз, когда эти чурбаки будешь колоть на поленья, а второй у огня. Один парень сидел в курилке и говорил каждому: Но ну, наконец-то вчера отвязался от своего великого учителя. Сегодня уж за станком хозяиничью сам увидите, как скоро ставлю его позади себя. Учитель раз косо поглядел на своего ученика, другой. Тогда парень не вытерпел, подошел к нему и спросил: «Мастер, неужели вас обижают мои слова?» «Нисколько», ответил учитель. «А почему тогда коситесь на меня?» от того, что если всё время будешь говорить сахар, сахар, сахар, во рту не будет сладко.